Но зачем заставлять кушать то, чего у нас нет, и запрещать то, что у нас есть? Если бы ваш бог понял вкус конского жира, особенно когда его запиваешь штаплёным коровьим маслом, он ел бы только это. Вот обосостановился в последнем якутском селении говорили, что дальше на 400 верст нет перемен лошадей. Тут выяснилось, что из-за дождей и болота так топки, не держат лошадей. Возле переправы через Алдан стояли 3 дня, где верховья хлыли дожди, река разладилась. Пытаясь через неё переправиться, утонул один обозный с лошадью. Потоки воды несли камни и вырванные с корнем деревья. И вдруг река вошла в берега, так же неожиданно, как разлилась. Переправившись, пошли вверх по притоку. Одеяв всё злей, ругал феглого холопа за якорь, который той дело цеплялся, ломал волокушу. Однажды пришлось Счаст нырять в ледяной воде, чтобы вытащить его из реки. Вокруг были болота с редкими больными деревьями. На ветках висели косы из зелёного мха, качалось под ногами зыбь, качались от шегов косматые деревья. То и дело где-то кричали, развьючивая лошадь по брюхо провалившуюся в болотную жижу избыло солнце, грыз седота южный гнус, да так, что невозможно было поднять сетку с лица. Под низ бы мы душно. По ручьям теёг по лицу. Скорее вышли в места и вовсе лишачи, с чёрным сухим лесом, причудливо окаменевшим на ветрах. Отощавшие якуты драли волос И гривь и хвостов коней развешивали на сучьях, где его и без того было много. Казаки говорили, что хребет этот у тунгусов и якутов почитается за башка. Староста Бкадуров ругался и корявил русский язык на местной манер, толковывая обступившим его якутам, что те съели уже весь припас. Отпущенная им до Охотска. Солдатский сын, отставной прапорщик Чертовицын, Идущий в обозе за приказчика, шутил. Накормимал хоть одного досу-то, Чтобы знать, сколько харча на них надо. Казачий десятник хохотал, Нахлёстывая плетью по голяшке сапога. Скорей ты конину будешь есть, Чем якута кашей накормишь. Бакадуров бросил шапку озим. — А была не была. Попробуем за свой счет. Вечером он велел сварить полный котел саламата из ржаной муки. Бросил туда три фунта коровьего масла. Взвесил. Ровно двадцать восемь фунтов. Выбрал самого тощего из якутов. — Подходи первым к котлу и ешь, сколько влезет. Сперва брови у старосты поднялись под шапку. Потом, испугавшись, что шутка может плохо кончиться, бегал он вокруг, упрашивая хохочущих казаков сказать якуту, чтобы срыгнуло, то помрет. Брюхо у едока отвисло. На зависть своим дружкам он дохлебал из котла остатки саламата И поднявшись на ноги, не понимал, что за знати делает напуганный староста. Удром, бакадоров и черновицем на вестиле наевшегося возницу. Он опять брютущ и не прочь подкрепиться. В дружке его, по якутскому обычаю, мором лежали возле костра и не хотели работать, пока не начнут русские. Через десять ночевок встретился в пути отряд казаков, возивших почту в Охотск и потерявших в болотах всех лошадей. Десятник послал своего человека к оленям, тунгусам в горы, решив дальше везти транспорт на оленев, которые по болоту и снегу ходят лучше лошадей. Посыльного ждали три дня. Стоя лагерем, Возле небольшой таёжной речки. Русские стирали одежду и парились в походной баньке, крытой парусиной. Якуты лежали возле своего костра, ожидая очередной раздачи провианта. Вдруг захрапели, взволновались их кони, сбиваясь в стагон. Якуты похватили пальмы, рогатины с коротким древком. На поляну выспечил медведь. Казаки взялись было за ружья, но Десятский, зевнув, сказал: "Не шумите. Они и так договариваются". Действительно, пряча пальмы за спиной, якуты обступили медведя, кланялись ему. Называли по-своему дедушкой и уговаривали не трогать лошадей. Но медведь попался вредный и несговорчивый, а царапал молодую кобылку. Якуты вынуждены были его заезать.